Олег наконец-то сделал выбор и перекинул в горн сразу два сляба. Заработал мехом, дождался, пока слябы покраснеют, перекинул по очереди на наковальню, расклепал в длинные полосы, бросил обратно. — Вы все еще здесь? — заглянула в кузню Роксолана. — Не мешай, железо испортишь. Пару раз качнул мехом Олег, чуть выждал. Качнул еще, доводя заготовки до слепительной белизны. Тут температуру нужно держать точно. Тысячу триста, тысячу четыреста градусов. Не догреешь, не сварится. Перегреешь, пережег будет. Вещь можно в мусор выбрасывать. Все едино не прокудешь. Крошиться станет под молотом, как рафинат Ну, той же мне хирург заработай. Хмыкнула воительница и опять ушла. Ведун присыпал полосы флюсом из белого кварцевого песка, дал еще прогреться. Одну за другой перебросил полосы на наковальню, сильными ударами молота проварил по всей длине, вернул в горн и перевел дух. Можно делать перерыв. Пошли, правда, поедим. Стол был накрыт в саду перед беседкой. То, что кушать можно на столе, кочевникам в голову не пришло. И они расстелили ковер на самом краю канавы. Но получилось все равно красиво. Ты пьешь вино и кушаешь курагу, а рядом величаво проплывают крупные пузатые рыбины. Завтракали они вдвоем. Чабык и Роксолана их не дождались, а нукеры за один стол с ханом сесть не смели ты можешь сказать что ты хочешь сделать поинтересовалась шаманка то чего купить невозможно урга булатный меч булатный шаманка подумала несколько минут потом сообщила это тот что в десять раз крепче в сто раз дороже а секрет его изготовления сама страшно тайна вот уж не знал что была так известен, — удивился Олег, — если про него даже в заброшенных горах слыхали. — Были купцы, хвалились, но цены, спрошенные им, никто не дал. — Понятно, — кивнул Олег. — А ты знаешь эту тайну? — Нет никакой тайны. Видела, как я две полосы сварил. Мягкое железо не дает коленку лопнуть. Крупкой режет любую броню. Вот и вся тайна. Сложность в том, что при толщине слоев палец в такого сочетания мало. Клинок с одной стороны лопнет, но другой согнется. Полосок должно быть много-много, и они должны быть тонкими-тонкими. А как же это сделать? Сложил пополам, сварил, расковал, снова пополам и снова сварил так просто. Есть один пустяк. Температура сварки должна быть на уровне 1150 градусов. Плюс-минус пара десятков. Олег сообразил, что восхищенно смотрящая на него шаманка такой лексики не поймет и уточнил. Светло-желтое коление. Ошибешься в определении цвета. Все, пойдет прахом. При перегреве получится пережог При недогреве – недовар. Вдобавок, у стали на поверхности постоянно появляется окалина. Горн норовит подбросить шлак. Если, складывая полосу, ты хоть раз такое пропустишь, в теле клинка возникнет каверна. Полоса всегда должна быть равномерно прогрета до одинаковой температуры, независимо от размера. Хоть одна ошибка, и вся работа в мусор. Каждый раз, опуская заготовку в горн или начиная работать мехом, прощаешься с клинком навсегда. А повторять проковки нужно не раз, не два, минимум раз пятнадцать. Самый простой меч — половину месяца работы. Надо же, амулет с живой силой сделать проще. Достаточно выбрать жертву и заманить к духам воздуха? — Любую? — Сильную. Чем сильнее жертва, тем сильнее амулет. — Ты меня научишь? — Не знаю. А ты меня? — Ковать железо? А ты молот-то удержишь? — А духи воздуха согласятся на твою плату за уговор? а А-а-а! Значит, не все так целомудренно. — Не знаю. Мою плату еще ни разу не истребовали. Как-то получилось, что они опять сошлись лицом к лицу, едва не касаясь лбами. Но Олег заметил, как на фоне озера меркнул наконечник копья. Нукеры несли службу и спохватился. — Пойду работать. Не то угли прогорят, а железо перекалится. — Но я все же посмотрю. Ты не против? — Олег чувствовал, что в этот раз у него будет мало времени, и ограничился четырнадцатью сложениями, но закончить работу все равно не успел. Когда он уже начал придавать булатной полосе форму клинка, к дому прискакал Бэй Джебэ, на этот раз серьезный, даже хмурый, но теперь не просто в халате, а в халате, крытом сверху дорогим золотистым шелком, с алыми райскими птицами. «Они идут, Тангизхан», — только и сказал Степняк. «Я разослал вестников. Нукеры со всех азисов и долин собираются к ущелью Чарклык. Там река. Иным путем китайским ратьям не пройти. в Башкургана и Мирана на них на всех не хватит. Пустыня». «Сколько их?» Отложил заготовку на край гор на ведун. Дозорные не менее двадцати тысяч насчитали. Но они пешие, им до чарклыка дня четыре идти. Мы соберемся через два. Тогда ответьте мне, мой друг Дж.Б., что вы хотите сделать. У вас уже есть в достатке добыча, деньги. Вы можете уйти за стену и раствориться в ущельях и степях. Либо пролить кровь, свою кровь, много крови. Но доказать, что трогать вас отныне очень и очень опасно. — Я скажу, Тенгизхан, — скинул подбородок степняк, — много поколений мы терпели боль и унижение от колдунов из-за стены. Много наших детей умерли рабами в этой стране. Много нашего добра было забрано и увезено сюда. Дара эхе воплотилась в этом мире, дабы мы могли отнести свою боль тем, кто ее причинял. Я готов умереть, чтобы отныне колдуны боялись приходить в нашу степь. И каждый из нас думает так же. Мы собираемся на реке перед ущельем Чарклык. Мы хотим сражения. «Коли так оно будет, Бейджи-Бе, скачи к ущелью и не забывай, чего я от вас требовал. Вы должны разделиться не по племенам, а по сотням и десяткам, не по кровному родству, а по вооружению. Вы разделились в долине перед крепостью, но наверняка успели это забыть. Теперь вам надлежит вспомнить». Чего я требовал от вас исполнить это? Скачи, у нас еще есть время для подготовки. Олег в сопровождении кованых сотен прибыл к месту сбора через день и был приятно удивлен царящим на берегу Чарклыка порядком. Бейджи Бе и старейшины не просто разделили кочевников по уровню вооружения и доспехов, Они даже лагеря разбили отдельно. Крупный, примерно шеститысячный отряд, из практически безоружных, большей частью совсем юных нукеров, имеющих только лук до да пику. Даже мечи обнаружились далеко не у всех. Обладателей приличного вооружения, мечей, топориков, кожаных керас и толстых стеганых халатов, Было около тридцати сотен. Меньше всего от силы сотню бойцов кочевники наскребли людей с железными доспехами. И если две сотни ведуна имели однообразное булгарское оружие, кольчуги, серчала, куяки, то бывшие джунгарцы, а ныне счастливчики, были одеты во что попало. У кого похоже на рыбью чешую ламинарные куртки, у кого широкие террасы, у кого странные наборные системы из состыкованных во вместе широких железных пластин. Однако даже такие неуклюжие брони все равно были лучше, чем ничего.